Глава 43. Утром ровно в десять в кабинет Петелиной прибыл адвокат Денис Гомельский. Как всегда, в белоснежной рубашке, безукоризненном костюме, с самоуверенной улыбкой и солидным кожаным портфелем. Следователь подождала, не появится ли из-за спины адвоката, подозреваемый и спросила. «Где Митрохин?» «Мой доверитель не может явиться по состоянию здоровья. Вот справка». «Острый приступ туберкулеза!» Гомельский присел, расстегнул портфель и выложил заключение врача. Следователь изучила документ с печатью противотуберкулезного диспансера и взялась за телефон. «Мне стоит проверить». «Вы же видели вчера Митрохина? Беднягия недолго осталась». Петелина опустила трубку. «Денис Валентинович, на территории автосалона убит Виктор Журихин, он же беспалый». «Вы отбывали срок в одной колонии с Журихиным, стали его адвокатом, значит, заинтересованы в поиске убийцы. Однако взялись защищать рецидивиста Митрохина, подозреваемого в убийстве». «Митрохин не единственный подозреваемый, ведь так. Есть еще майор полиции Марат Валеев. Майор имел конфликт с информатором Беспалым». Разыскивал его в автосалоне и, зная взрывной характер Валеева, вы же хорошо его знаете. Сейчас мы говорим о Митрохине. Простите, Елена Павловна, отвлекся. Итак, что указывает на моего доверителя? У следствия есть улики, показания свидетелей. Есть видеозапись, где Митрохин сопровождает Беспалова в день убийства. Оба идут в сторону ангара, где нашли тело Беспалова. А возвращается Митрохин один. С нетерпением хочу посмотреть. Следователь развернула ноутбук и продемонстрировала видео. Адвокат снисходительно улыбнулся. «Директор автосалона ходит по территории автосалона? Это подозрительно? И не сопровождает, а выпроваживает непрошеного гостя?» На теле убитого Журихина обнаружен след от разряда электрошокера. Характерные точки ожога совпадают с контактами этого устройства, от которого Митрохин попытался избавиться. Петелина продемонстрировала пакет с электрошокером. Ознакомьтесь с заключением криминалистов. Пальчики на шокере принадлежат Митрохину. — С этим еще проще! — отмахнулся адвокат. — Директор! — Нашел на территории автосалона опасный предмет и принял необходимые меры предосторожности. Выбросил в мусорный контейнер. Вчера Митрохин объяснял по-другому. Больной человек запамятовал. Допустим, но совокупность этих улик — косвенных. А также время и место убийства делают Митрохина главным подозреваемым. Адвокат резко придвинулся к следователю и сбросил маску вежливости. «Елена Павловна, мне очевидно, вам проще спихнуть преступление на рецидивиста, чем на майора полиции. И знаете почему? Потому что вы живете с этим майором и покрываете его!» Уязвленная Петелина готова была ответить грубостью, но сдержалась. Адвокат только этого и ждет. Она не удивится, если он тайно снимает их встречу. Такое уже было в прошлом. Она проявила слабость, а Гомельский получил силу. Сейчас следователь понимала, что имеющихся улик против Митрохина недостаточно. Во время допроса она надеялась подловить электрика на противоречиях, но раз подозреваемого нет, беседа с адвокатом не имеет смысла. Нужно дождаться результатов экспертизы одежды и обуви Митрохина. Возможно, появятся новые улики. — Вернемся к допросу, когда гражданину Митрохину станет лучше, — объявила следователь. — Более вас не задерживаю. Адвокат снисходительно улыбнулся и захлопнул портфель. Около двери Гомельский обернулся. — Кстати, я готов защищать интересы Валеева. Где он? Петелина не ответила. В кабинет уже рвался Михаил Устинов. — Этот хлыщ что-то узнал про Валеева? — спросил эксперт, когда адвокат отошел. — У адвокатов язык без костей. — У меня тоже новости про Валеева. Устинов с загадочным видом прошел к столу и взял паузу. — Ты еще скажи, одна плохая, другая хорошая. — Можно сказать и так. — Выкладывай. Потребовала Петелина. Мы отправляли запрос по биллингу мобильных телефонов в школьном сквере во время убийства Петрова. От безысходности. Там, наверное, такой массив, что за месяц не проверишь. Не такой уж и большой. Время было позднее, место безлюдное. Я отсеял телефон Петрова, жителей близлежащих домов, и остались два подозрительных номера. Устинов выложил распечатку. Первый номер Петелина прекрасно знала. Телефон Марата. Это плохая новость или хорошая? Вам решать. Валеев был в сквере в течение пяти минут. А вот второй абонент дольше, минут пятнадцать. И мог видеть момент нападения. Скорее всего... Чей это номер? По хитрому прищуру глаз головастика Елена догадалась, что ее... Ждет сюрприз.